литнет представляет нимфа для красного дракона автор александра каплунова читает елена лепихина пролог и долго ты собираешься это скрывать полина приблизилась к карете и мягко приобняла ее за плечи что именно встрепенулась белокурая нимфа выныривая из собственных мыслей затем тепло улыбнулась девушке да так Полина оперлась бедром о парапет балкона, где они обе сейчас и находились. «Странные слова, не из этого мира. Совершенно иное, чем раньше поведение, ваши отношения с Райстом. Я прямо не узнаю тебя, Кориетта!» Последнее слово Полина выделила особенно с явным намеком, заглядывая в глаза собеседницы. Нимфа замялась, не готовая к такому разговору. Она продолжала улыбаться, словно сказанное Полей ее несколько удивило. Взгляд девушки заметался в поисках выхода. — Не совсем понимаю, о чем ты, — натянуто отозвалась она. — Конечно, конечно, — Полина рассмеялась и подняла перед собой руки, будто сдаваясь. — Только учитывай, что Райстлин точно не глупее меня, и Кориэту знал куда дольше, чем я. Нимфа сглотнула. В том-то и проблема, что он знал ту кариэту, которой здесь больше нет, даже несмотря на то, что ее тело все еще здесь дышит, смеется, живет и обладает душой, душой Киры Игнатовой.